Но это ещё полбеды. А беда будет, когда то же самое поймут ещё живые слуги повелителя, с возделением ожидающие обещанного бессмертия. В свою очередь, местные жители, которые отлично знают, что такой вампир и откуда таковые берутся, поймут, что повелитель никакой не бог, а обычный некромант. Когда же вражеская пропаганда обнародует его имя и биографию, боюсь, даже в нашем тихом королевстве начнётся полный хаос. Ибо двух слов с корон возвращается достаточно, чтобы всколыхнуть любое болото. Словом, проблема серьёзная, и меня интересует, что победители намереваясь со всем этим делать. Не следует ли сейчас, пока ещё ничего не произошло, немного скорректировать идеологию, приблизить оба варианта к некоему общему стандарту или провести разъяснительную работу среди соратников?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 Смею вас заверить, даже у самых неопросованных людей достаточно теоретических знаний, а в севозможной нежети, чтобы идентифицировать вампира или упыря. Именно по этому вампиров следовало бы скрыть от людских взоров, использовать только для охраны злоучателей или для карательных операций, после которых не остаётся выживших свидетелей, и категорически запретить им перебирать харчами. Надеюсь, это в ваших силах. Надеюсь, выделяя в ваше распоряжение 56 вампиров, повелитель рассчитывал, что вы сумеете их контролировать. Я разберусь, скрипнул зубами Харган, до которого и в самом деле только сейчас дошло, как подставляют повелителя и весь орден гулящие вампиры. И в первую очередь была и скотина этакая. Вместо того, чтобы первым сообразить важность этой проблемы и вовремя подсказать ее решение,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 Разъяснил Чинико, как их можно наказывать, не прибегая к самой крайней мере. Это не духи и не зомби. Денёк на солнце в серебряных оковах или хорошая плётка с серебряными нитями любого вампира заставит задуматься о дисциплине и осознать своё место в этом мире. Следующие вопросы носят технический характер. Бестрастно продолжал Шиллар, удовлетворившись обещанием. Например, Как обеспечивается защита от излучения вас лично и прочих наших магов? Не может ли случиться такого, что некий злоумышленник нападёт, скажем, на того же мастер ступени и отнимет у него прибор, амулет или не знаю, что, после чего сей предмет отвезут на север исутят? И обеспечить-то аналогичной защитой собственных магов. Междопрочим, я в своих планах как раз на это рассчитывал. инапрасно ухмыльнулся Харган. Защиту даёт ритуал, проводимый лично повелителем. Что же касается мастерства ступеней, то он не вовсе не классический маг. На западном побережье сохранились остатки древнего народа Куфти, обладавшего тайными знаниями ещё за тысячи лет до падения. Повелитель давно разыскал их, наладил отношения, пригласил к себе на службу, и с тех пор они охотно делятся с ним информацией. и предоставляет специалистов. С перерождением тоже они не помогли, или же повелитель усовершенствовал достижение классической некромантии. Насколько мне известно, возможность трансмутации высшего лича до сих пор обсуждается как теоретический вопрос. Я этого не знаю. От себя и подавно не стоит интересоваться такими вопросами. Это что, тоже нужно для проекта? Извините, я позволил себе праздное любопытство, что, конечно же, недопустимо. Итак, нашим магам ничто не грозит. Перейдём к случателям. Сколько их планируется разместить на территории Артана, помимо тех, что уже работают во дворце и в оплоте вечности? Продуманы ли у вас уже места расположения, организация охраны, режим секретности или же подобные вопросы мне следует включить в проект? Не надо.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 И с реваторами разнообразными злоупотреблениями. Я рекомендовал бы вам прежде всего доложить о намерениях брата Джарефа повелителю, а затем поступить согласно воле последнего. Кстати, могут ли как-то помочь в таких случаях соплеменники мастера ступеней? Возможно ли магическим путём вправить мозги брату Джарефу, вроде того, как это было проделано со мной? Хотя бы и лечить его от некоторых дурных наклонностей.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 по крайней мере сейчас, когда обстановка настолько нестабильна. Кстати, сделайте внушение брату посвянию. Я слышал краем уха, что он собирается запретить ежегодное спортивно-состязание как бесправдственное и несовместимое с учением ордена. Остановите всего недлиновидного прожектора, пока игина не взбунтовалась. Я внимательно изучил откровение пророка Ильми, слово Господне и собрание вдающих се изречений Повелителя. Ни в одной из этих священных книг ничего свидетельствующего о несовместимости не нашёл. По моему скромному разумению, турниры и соревнования ущемляют исключительно самоважение двухсот тонн сала, именуемых братом повсания. Это отнюдь не даёт ему права замахиваться на освящённые веками народные традиции и провоцировать массовое недовольство населения. В данном случае следует напротив взять все эти мероприятия под патронат ордена и всячески подчёркивать его руководящую роль в развитии спорта в гине